Глава вторая Обувшись в коридоре в рваные, давно полинявшие тапочки, побежала на улицу от гнева матери подальше. Может, пока мусор выношу, она остынет, да займет себя чем, позабыв про меня. Тапок неудобно хлюпал. Скинув его на лестнице, я и вовсе осталась босиком. Но это меня не особо волновало. Мы жили в типовой двухэтажке на четыре квартиры в небольшом городке, в двадцати километрах от областного центра. Ничем не примечательный населенный пункт. Эдакое захолустье. Только вот жители почти все не люди. Вампиры, демоны, оборотни, сатиры, нимфы, берсеркеры, ведьмы и даже семья гномов. Жили среди нас и простые люди, те, кто знал про существование иных. Но их было очень мало. Так что вид босой сатирки никого не смутил. Прошагав с пакетом мусора через двор, скинула его в бак и, обернувшись, увидела отца, заворачивающего за угол. Он, шатаясь, шел к нашему крыльцу, а в руках черный пакет. Все ясно, будет продолжать пить. И у матери завтра выходной, наверняка присоединится к нему. Как меня это бессило. Все бессило. Ну почему я не родилась нимфой, например? У них в семье творческая профессия считалась почетной. Хореограф, певица, художник, гончар. Да и у других рас искусства в почете было. Матери хвалились на улице друг другу, восхваляя достижения своих дочерей. Все детство только и слышно было. А моя танцует, а моя стихи пишет. Все матери всегда на перебой хвастались своими детьми. Все, кроме моей. Меня же только поносили. Лентяйка, тунеядка и дурная коза. Школу окончила с золотой медалью. Бестолковая. Надо было после девятого класса уходить, рабочую специальность получать. В художественную академию поступила на бюджетное место. Идиотка, мазюколкой станешь. Подрабатываю, деньги в дом приношу. Мало, едва тебя прокормить хватает. При этом я, как и в детстве, так и сейчас, носила вещи, отданные маме, коллегами по работе. Что-то новое купить, это же такие затраты. Какая разница, чем зад прикрыть? Мама трудилась с медсестрой в городской больнице. И постоянно жаловалась окружающим на сложную жизнь и дочь-паразитку. Я представляю, что она там рассказывала, потому как в знак сопереживания ей приносили пакеты с вещами. Мне было так унизительно брать это в руки, а родителям доставляло удовольствие, халява. Такое мерзкое слово. «Деньги, их лучше пропить», а шмотки содрать с богатеев. Вот она философия этого дома, от которой меня выворачивало наизнанку. Сколько раз я порывалась собрать вещи и уйти от родителей, зажить отдельно, купить себе хоть что-нибудь новое, пожить, не видя пьянку и ругань, немного тишины и покоя. Но это было невозможно. Законы нашего мира, что топор над головой. Оступишься хоть раз, и он обрушится на твою шею. Девушка из семьи нелюдей могла уйти из родного дома только в дом мужа. А к изечке я не спешила. Там та же песня, только еще и пьянство муженька новоиспеченного терпеть нет уж. Это из-за огня да И неясно еще, где мне лучше будет. Медленно шагая через двор, я с тоской смотрела на наши окна. Там у холодильника уже маячила фигура матери. Готовят закуску. Мой живот предательски заурчал. Есть захотелось страшно. Но явиться сейчас на кухню — это снова выслушать все, что обо мне думают. В частности, что содержимое холодильника не про меня. И если мне приспичило поесть, то вперед зарабатывать на еду. Остановившись, развернулась и побежала в сторону маленького магазинчика, что ютился с торца соседней двухэтажки. Взлетев по разбитым лесенкам, несмело вошла внутрь. Над головой зазвенел колокольчик. — Тетя Агафа! — позвала я продавщицу, которая возилась с товаром в задней комнате. «Диана, ты?» — донёсся до меня её вопрос. «Да, я...» — поджав губы, не смогла подобрать слова. И «Если за пузырем или ещё зачем родители послали, то не дам. За вами ещё долг». Мне стало совсем стыдно. Ниже падать уже просто некуда. «Тётя Агафа, я для себя. Сессия закончится, всё отработаю». «Полы за вас буду мыть, сколько скажете!» Грузная женщина наконец выглянула из-за шторки. «Что, мать опять в разнос пошла?» Догадалась она. Я только кивнула, поглядывая с тоской на свой любимый черный хлеб и майонез. Стоило все это копейки, но у меня в кармане вечная дыра. Жениху опять отказала, или как?» А я говорила, как физическое совершеннолетие преодолеешь, он на тебя насядет. Этот молодой козел всегда на тебя засматривался. Ты бы покрутилась среди других парней, может, кого получше зацепила. Да кому я нужна? Мне было смешно ее слушать. Не скажи, девка, ты видная. Дохлая, правда, совсем. Тетя Агафа одарила меня плотоядным взглядом. Сглотнув, я натянуто улыбнулась. «Эх, сходила бы ты, Дианка, на дискотеку, что ли. Вампиренышу какому поулыбалась. Наши пацаны и падкина красавец». «Ну, давайте честно», — я развела руками. «Что с меня взять? Даже крови не сцедишь». Вампирша заулыбалась. Добрая она была женщина, хоть и с тяжелым характером. — С собой, красавица, я тебе ничего не дам. Отберут. Она отодвинула шторку, скрывающую заднюю комнату. — Пошли, накормлю. Я тут себе борща наварила. Только сейчас я поняла, что же так аппетитно пахнет. У меня предательски громко заурчал живот. — Пошли, не робей! — Кивнув, я с радостью заскочила в подсобку. На небольшом покрытом цветастой скатертью столе стояла на дощечке кастрюлька с красным борщом, рядом зеленый лук, нарезанный черный хлеб, пара кусочков сала на тарелочке и стакан с разбавленной кровью.